Притупление чувства жажды. Организм обладает способностью адаптироваться к некоторым трудностям. Недостаток пищи и временная нехватка воды в организме, по всей видимости, активизируют процесс адаптации. Жизненно важные функции организма поддаются управлению, пока у нас есть доступ к пище и воде. В ходе этого процесса ощущение жажды можно перепутать с чувством голода, потому что оба ощущения проявляются почти одинаково, их инициатором является снижение энергетических потенциалов мозга. Это один из главных факторов, способствующих развитию ожирения. Когда у таких людей появляется жажда, они принимают ее за голод и начинают есть. Похоже, что они реагируют на оба позыва – жажды и голода – одинаково, и едят до тех пор, пока ощущение жажды не наберет силу в результате дополнительного потребления твердой пищи. Только потом они выпивают небольшое количество воды. Такой способ утоления жажды не отвечает насущным потребностям организма. Тем не менее, на какое-то время минимальные потребности организма в воде удовлетворены. В результате нехватка воды становится постоянно усиливающимся хроническим состоянием, которое заставляет организм еще больше снижать планку адаптации. Этот процесс приводит к постепенному притуплению чувства жажды, и в конце концов потребность в регулярном потреблении воды постепенно исчезает из списка привычных ощущений. Гистамин способен действовать как временный заменитель воды, высвобождая энергию для некоторых особенно важных функций. Таким образом, организм получает возможность до определенной степени противостоять обезвоживанию. Со временем он начинает полагаться на способность гистамина справляться с чрезвычайными ситуациями и позволяет обезвоживанию продолжаться. Постепенно... Хроническое обезвоживание приводит к постоянным изменениям сначала в физиологии, а затем в химическом составе организма. Он привыкает к выживанию на грани возможного. Управляемые гистамином центры мозга, по-видимому, производят оценку количества воды, поступающей в организм. Если человек потребляет достаточное количество воды, активные гистаминные центры – постепенно отвыкают от постоянного выполнения своих обязанностей водных регуляторов. Мало-помалу, гистамин перестает участвовать в борьбе с обезвоживанием и выполнять функции преобразователя энергии. Похоже, организм начинает осознавать, что нехватка воды ему не грозит, и становится более внимательным к своим потребностям в воде. Он начинает понимать, что такое жажда, и заявлять о ней. Мне кажется, что потеря ощущения жажды – это адаптивная реакция на ложную информацию о том, что воду негде взять, потому что мы ее не пьем. Однако, если организм снова приучить к регулярному и достаточному потреблению воды, то ощущение жажды опять обострится, он начнет настойчиво выказывать признаки нехватки воды. Регидратация или восстановление количества воды – В клетках происходит медленно. Клетки тела – это всего лишь губки. Воду они впитывают понемногу. Не надейтесь, что тело сразу же восстановит оптимальную степень гидратации после одного-двух стаканов воды. Попавшая в организм вода не направится прямиком в клетке. При условии регулярного и достаточного приема воды процесс полного насыщения займет несколько дней. Только осознание размеров ущерба, который может причинить обезвоживание, заставит вас серьезно отнестись к потребности, строго следовать правилу, систематически насыщать водой свой организм. Количество и время ее приема имеют огромное значение, и мы поговорим об этом в следующей главе. То, что вода необходима для жизни, известно каждому. Однако не все достаточно ясно понимают, что происходит, когда организм регулярно недополучает воду. Кроме того, что значит, организм привыкает к выживанию на грани возможного? Человеческий организм – это комплексная конструкция, которая состоит из множества различных систем, нормальное функционирование которых зависит от различных способностей воды. Если организму не хватает воды для осуществления всех функций, чем-то приходится жертвовать. Когда организм едва справляется с повседневными задачами, а потом еще и возникает экстренная ситуация, причем как раз в тот момент, когда необходимо действовать, то как ему распределить свои возможности? Предположим, организм поддерживает равновесие в приемлемых границах. Но откуда ни возьмись, на него наваливаются новые обязанности, которые выводят уровень насыщенности водой за допустимые пределы. Как организм справится с неожиданной необходимостью действовать в чрезвычайных ситуациях, требующих реакции, для которых нужна вода, когда он и так уже до предела обезвожен? По сути дела, ответу на этот вопрос посвящена вся данная книга. Обезвоживание вызывает также потерю дееспособности белков и ферментов. Отдельные клетки в зоне обезвоживания начинают функционировать все менее эффективно, пока утрата клетками своих функций не станет перманентной. При любом виде потерь свободной воды 66% приходится на содержимое клеток и лишь 8% на объем крови. Исследования, проведенные Брюсом и его коллегами, доказали, что за период с 20 до 70 лет содержание воды в клетках человеческого организма становится меньше количества воды, расположенной вне клеток. Организм постепенно теряет внутриклеточную воду до тех пор, пока осмотический процесс не изменит направление. Такое возрастное изменение баланса значительно уменьшает способность клеток впитывать и удерживать воду. Вопрос, который мы должны себе задать, звучит так. Что будет с нашим организмом, если позволить пройти весь процесс таких радикальных изменений количественного и качественного состава клеточной воды? Ответ вы узнаете дальше.